эпизод 17 увидеть саньян и умереть поднебесное лес тракт саньян третий век до нашей эры странно но императорские гвардейцы умудрились невидным образом разыскать беглецов даже у невзамутием фрейти с файлу слегка изменился в лице от удивления когда их небольшой отряд еле заметной тропой пробирался сквозь лес к столичному тракту был внезапно атакован Чижиков после того, как Ника в очередной раз проявила себя с самой неожиданной стороны, за всю дорогу не сказал ей ни полслова. Уж там, на поляне у костра, словно что-то замкнуло в Коте. Он не хотел, не мог больше с девушкой разговаривать, ни о чем. ни спрашивать, ни выслушивать объяснения. И Сумкин, похоже, разделял его чувства. Когда Нико вложив меч в ножды, вернулась к спутникам, Коте хватило лишь на то, что равнодушно поинтересоваться отчего девчонка из будущего не использовала свой темпоральный корректор для спасения Суни 9 -го. И не менее равнодушно выслушал ответ. Но ведь Любан важнее. Странный фатализм овладел Котей. А может это просто сказывалась усталость от нескольких почти бессонных ночей и постоянного нервного напряжения? Так или иначе, но Нику Чижиков игнорировал. Оттого в нем ничего не дрогнуло, когда Ника молча забрала у него меч, встала рядом с Фейлуном. Это была даже не засада, просто на очередной полянке они вдруг столкнулись с гвардейцами. Гвардейцев было дюжины две, к беглецам же помимо Фейлуна присоединилось всего трое лесных воинов. Остальные нашлось другое важное дело, как перед выходом пояснил флетист Силы были явно неравны. Хорошо вооруженные, одетые в доспехи гвардейцы, слажно подчиняясь командам начальников, невысокого, но широкого в плечах сотника, мгновенно рассыпались по поляне окружая библицов. Те в ответ ощетинились клинками. Прошло несколько томительных секунд. «Воры и каторжники!» зычно крикнул сотник. «Повелеваю вам немедленно сложить оружие и сдаться!» «Кто в беспечной держимости своей смеет говорить такие слова?» спросил Фейлун и улыбнулся. «Уйдите с дороги и не пострадаете «Я императорский советник Бувэнь!» был ответ. «И нет в Поднебесной ни одного человека...» который ослушался бы воли божественного императора. Сдавайтесь, или будете убиты К чему слова, немедленно кого спросил Фэйлун и прыгнул. Только тут Чижиков воочию убедился в том, что имел в виду фейлун когда просил Нику не вынуждать его. Такое котя видел лишь в гонконгских исторических боевиках или в эпических кинолентах Джана и Моу, с той разницей, что в рассчитанных на зрелищных фильмах, поединки на мечах и прочих сражениях занимали гораздо больше времени, нежели в реальной жизни. Фэйлун практически летал. Тренированные гвардейцы не поспевали за его проворными бросками и стремительными выпадами флейты. Да, да, беспечный рыбак не коснулся мяча, хотя тот у него был, он действовал исключительно флейтой, причем настолько эффективно, что дух захватывало. Вот стремительным прыжком он преодолел окружение, метнулся к начавшим разворачиваться в его сторону ближайшим гвардейцам. Неуловимо ткнул их флейты куда-то в область шеи, и могучие воины, рядом с которыми одетый в простой халат Фейлун казался хрупким юношей, начали заваливаться в траву, выпустив из рук копья. А Фейлун был уже далеко, он молнией метался от одного солдата к другому, оставляя за собой одни бесчувственные тела. Собственно, никто больше толком и не успел вступить в бой, только Ника шутя отбила чей-то выпад, после чего полоснула нападавшего мечом по спине. Долян Большой занес было посох для хорошего удара, но его противник уже вырнил меч. За спиной его стоял Фэйлун со своей верной флейтой. В одну минуту все было закончено. На ногах из гвардейцев остался один лишь сотник Бу Вэй. Круглыми глазами он смотрел на навалявшийся там и сям своих подчиненных, впустую сжимая рукоять меча. «Не убегайте, пожалуйста, сотник Бу!» – попросил его Фэйлун. «Не надо!» Сотник охотно согласился. «Не надо!» «Ты великий воин, наставник», — сообщил Фейлуну Лян Большой, с широкой улыбкой. «Позволь мне стать твоим учеником». и могучий разбойник опустился перед флейтистом на колени. «И мне, и мне тоже позволь». Кун отбросил секиру и рухнул рядом. «Сейчас не время для этого», — легко повел рукой Фейлун. «Встаньте. Быть может, позже». «Хорошо, наставник, хорошо». Лян и Кун поднялись на ноги. «К чему это, госпожа Кысы?» – укорил Нику флейтист, глядя на тело убитого ею гвардейца. «Зачем убивать, если можно на время лишить сознания?» Ника лишь виновата улыбнулась. Сумкин бросил на девушку сумрачный взгляд. Фейлун повернулся к сотнику. «Как вы нашли нас, сотник Бу?» – спросил он. «Как разыскали?» «Мы искали не вас», – спертым голосом ответил трясущийся крупной дрожью сотник. «Мы искали чужеземцев. Вот их!» – кивнул Бувэнь в сторону Чижикова и Сумкина. «И зачем вам понадобились сии чужеземцы?» спросил Фэйлун, пристально взглянув в глаза сотнику. «Я не знаю», — лихорадочно ответил тот. «Так приказал императорский советник Гао. Не убивайте меня». Чижиков присмотрелся к сотнику. Что-то в ее лице показалось коте странно знакомым. «Да нет, не может быть». Котя шагнул ближе. «Советник Гао», — попросительно поднял брови Фэйлун, «ему никогда не найти ни нас, ни их. Мы пойдем к озерам и затеряемся в лесах в узких протоках». С этими словами он нкнул сотников лейта в шею, и бывань рухнул в траву. Чижиков нагнулся над упавшим. Теперь, когда лицо его застыло и уже не было искажено гримасой ужаса, Котя понял окончательно, на кого был столь сильно похож сотник Бу. На антиквара Вениамина Борисовича с улицы Чайковского в Санкт-Петербурге. Только лет на 30 помоложе. Азиатские черты лица сотника были очевидны, и тем не менее сходство поражало. Советник Гао пробормотал тем временем Любан и сунул руку за пазуху. Зажмурился. Фэйлун посмотрел на него с одобрением. Чижикова кольнула мимолетная игла ревности. Дракончик. Любан открыл глаза. Советник Гао направляется сюда с севера, сказал он. С ним все уцелевшие гвардейцы. Надо спешить, кивнул Фэйлун. Советник решил взять нас в клеще с двух сторон. Но это вряд ли у него получится. Да, да, воскликнул Лян Большой. Мы затеряемся в лесах вокруг озер. Туда мы вовсе не пойдем, — покачал головой Фейлун. Но советник некоторое время будет так думать. Ему расскажет сотник Бу. Из-за кустов на поляну вышел Шпунтик. Осторожно приблизился к ближайшему бессознательному гвардейцу и брезгливо обнюхал его руку. «Благовещий зверь!» — коротко поклонился коту Фейлун. «Позволь доложить, что дорога свободна». Шпунтик воспринял новость довольно равнодушно развалился в траве и стал вылизывать заднюю лапу, выставив ее над головой. «Нельзя терять времени», — громко сказал Фейлун. «Поспешим». «А эти?» — указал на гвардейцы Кун. «Мы разве не должны всех их перерезать, пока есть возможность? Ведь это враги». «Оставьте их», — велел Фейлун. «Враги вовсе не те, кто врагами кажется», — изрек он глупо-комысленно и двинулся прочь с поляны. «Высказывания учителя не должны быть понятными», — буркнул Сумкин, поравнявшись с Чижиковым. Точно, согласился Котя, напряженно думая, как так вышло, что сотник буй из третьего века до нашей эры похож на старичка антиквара из 2009 года. Снова углубились в лес. Наставник Фэй, спросил идущий впереди Любан, вы владеете поразительным боевым искусством. Отчего же вы ждали себя схватить моему старшему брату и его подчиненным? Вы же могли всех их разметать, не обнажая меча, наставник. Я не понимаю. Есть малые опасности, смотрел Лю. А есть опасности большие, ответил Фейлун. Чижиков и Сумкин шли сразу за ними, и им все хорошо было слышно. Мудрость состоит в том, чтобы правильно оценить их. И я, ничтожный, в себя надежды что немного в постижении этой мудрости приблизился. Вам, смотритель, ведомо о тех людях в черном. Они напали в ночи и легко уничтожили солдат, которыми командовал брат ваш, Люкан. Любан кивнул. Ведомо, хотя Фейлун не спрашивал, а утверждал. Так вот, советник Гао в сравнении с ними – малая опасность. «Не надо было увидеть людей черного клана своими глазами», – пояснил Фейлун. «В рассказах и слухах они представали могучими, неуловимыми воинами, и я опасался, что так оно и есть на самом деле. Именно поэтому я позволил людям твоего брата связать меня и разорить мое книгохранилище. И я увидел этих людей. Они называют себя хранителями Чию, и в хитрых уловках продвинутся весьма далеко. Их стихия – ночь». Их планы коварны и исполнены тьмы. Дошло до того, что некоторые из них проникали в императорский дворец, чтобы убить владыку Цинь, выдавая себе хранителей амулетов, желтого императора, за нас. Фейлун огладил бородку. Я узнал достаточно. Мы нанесли черному клану несколько серьезных поражений. Многих из людей истребили, ибо нельзя было оставлять в живых, они порождение древнего зла. Клан Чи убежал рассеялся, а оставшиеся в живых затаились. «Мы должны полностью их уничтожить, но сейчас, сейчас следует идти к столице». До Саньяна добрались без происшествий, всем на удивление. Перед выходом на столичный трак Фейлун принял необходимые меры. Велел Чижикову, Сумкину и Нике закрыть глаза тряпками до самых глаз. А с Федора велел еще и очки снять. Сумкина вели под руку. Маскировке подвергся также и благовещий зверь Шпунтик. Для него из Делюги соорудили нечто вроде кулька откуда кот, при необходимости, мог выглядывать. Уговорить Шпунтика довериться объятиям импровизированной клетки оказалось довольно-таки затруднительно. И чижику пришлось попросить всех удалиться на приличное расстояние, потому что на обращение вроде как о великий благовещий зверь, Шпунтик реагировал совершенно адекватно, то есть понимал, главное здесь он, а поэтому нечего трясти перед ним всяким тряпьем. Оставшись с котом наедине, Чижиков поговорил с ним по-свойски. Объяснив, какие ужасные вещи могут случиться со Шпунтиком, если он не покорится и не будет вести себя как более можно незаметно. Разбалованный постоянными поклонениями кот особо не поверил, но получив тычка, снизошел до просьбы и был упакован. Чижиков повесил сверток на бок. Можно было выступать. Тракт оказался довольно оживленным. Мимо как раз тянулся целый караван из телег, влеком их мулами и быками. К нему и присоединились. Фейлун быстро договорился с хозяином одной из телеги. Тускло блескнул маленький серебряный слиток. Телеги тащились неспешно, но когда солнце начало клониться к закату, впереди показался Саньян. В город входить не стали, до этого уже было и невозможно. На привратной башне ухнул барабан, и ворота стали закрываться на ночь. Телеги разорвали караванное построение, некоторые устремились к лепившимся снаружи к городской стене домам а часть осталась на дороге. Путники распрягали мулов, готовясь провести ночь под телегами. Поблагодарив подвезшего их торговца, Фэй Лун спрыгнул на зим и направился к городской стене. Следовало найти комнату на постоялом дворе, пояснил он. И такая комната довольно-таки быстро нашлась. На полу циновки маленькие оконца угли глинобитной и крашеной стене. Тусклая, глиняная же масляная лампа. Здесь Фэй всех и оставил а сам в сопровождении одной из своих бойцов отправился в одно место, чтобы подготовить все к проникновению в сокровищницу. Ника неожиданно решила пойти с Фейлуном, но тот мягко и настойчиво спротивился. Лян Большой с Куном вышли в надвигающуюся ночи и вскоре вернулись с едой, рисовыми колобками, кое-какими овощами, вяленым мясом и неизменной брагой. Закрыв изнутри дверь и приперев ее для верности секирой, путники освободились из заточения благовещего зверя, а Сумкин со вздохом облегчения надел очки. Зверь тут же начал вылизываться, выразительно поглядывая на Чижикова. «Видишь, как меня испачкали? А ведь я себя вел тихо и был так незаметен». Котя выдал шпунтику вяленого мяса. Шпунтик утешился. В ожидании возвращения Фаилуна время текло медленно. Скудно светила масляная лампа. «Посмотреть Саньян!» – мечтательно прошептал Сумкин, усевшись рядом с Котей у дальней стены и отключив переводчик. Увидеть Саньян и умереть. Пойдем, а? Покурим заодно. До «Да ночи ответил Чижиков. И зачем тебе этот Саньян сдался? Нет, ты не понимаешь, старик. Это же цинский Саньян. Он до наших дней не сохранился. Древнекитайская столица. Да о таком каждый может только мечтать. Уймись, Федор Михайлович. Ты вон уже полный узел сувениров натырил. Все тебе мало. Ну и натырил, и что? Сварливо окрысился Сумкин. Это все вещи необычайной исторической важности, которую ты не понимаешь исключительно в силу собственной косности и ограниченности. А настоящий ученый оценит на раз. Автограф самого Любана. У кого такое еще есть? Скажи. Да кто тебе поверит? Сам подумай. Нацарапано что-то на куске деревяшки. Тоже верно, задумался Сумкин. Потом снова ожил. А можно анализ провести, старик? Радиоуглеродный анализ. Вот и станет ясно, что деревяшка эта очень даже древняя. А не просто фигня какая-то. Пойдем, действительно покурим, что ли? Они вышли под звездное небо. Неприметный уголок нашелся быстро. У заставленных друг на друга громадных глиняных жбанов. Это для зерна, пояснил Сумкин, похлопав жбан по боку В них зерно хранят, старик. Угощайся. Достал он сигареты. у Учижек ватабак закончился еще вчера. Знаешь, я тут думал, задумчиво впуская дым, заговорил Сумкин. Я даже слишком много думал. Вот зачем я здесь старик. Но должен же быть какой-то смысл в том, что меня перекинули в Древний Китай. Помимо того, конечно, что лично мне, как китаеведу, это крайне кайфово, а? Посмотреть Саньян. Я хочу сказать, что вряд ли кто-то специально позаботится тем, чтобы я познакомился с Любаном лично. И я пришел к выводу, что те, кто меня сюда заслал, исходили из того, что я стану слабым звеном. Федор Михайлович, да Нет, нет, серьезно, криво улыбнулся Сумкин. Я, конечно, вредный, настырный, приставучий, но когда надо, я умею смело взглянуть правде в глаза. Вот ты, старик, ты умеешь драться, ты спортивный мускулистый. Ника тоже ничего себе, вон мечом как машет, а Шпунтик вообще благовещий зверь. Какая они есть, а вы команда, понимаешь? Но я-то в нее не вписываюсь, я фактически бесполезен. Разве пару тройких поучительных историй из древнекитайской жизни могу рассказать? Но кому это надо? как за нами люди с холодным оружием постоянно бегают. Я плохо вижу. У меня очки. Немного курю. Да и слабый я. Ноги вон, стёр совсем. ковыляя на последнем мужестве. Чего то Вот и выходит, старик, что я теоретически должен был повиснуть на вас лишним грузом, который, я не скажу, за Нику ты вряд ли бы сбросил. В смысле привязал бы меня к какому-нибудь дереву, за заполненному ненадобностью и бесполезностью, а сам пошел бы спокойно дальше, выкинув из головы некого Сумкина. Смысл в том, чтобы заставить тебя со мной возиться. Да мне очки разбить и все привет! Я же крайне уязвимый старик, даже в морду дать не умею. Вот я и говорю Я бы стал вас тормозить, а в конечном итоге вообще способствовать тому, что вы с ника завалили бы ее пресловутую миссию. Это единственное разумное объяснение, которое приходит в мою умную голову. Ну чиижиков задумался. А ведь верноделный смысл в твоих рассуждениях есть. Спасибо на добром слове. «Но ведь ты нас не затормозил, и очки тебе не разбили. Более того, ведь это ты сообразил огненными стрелами в гвардейцев пулять, Фёдор Михайлович». «Да, здесь у них что-то явно пошло не так», — Сумкин загасил окурок Ашбан. «Словно на живую нитку товарищи работали, на авось». «Смотри, кажется, фейлун идёт», — хлопнул приятель я по плечу Котя. «Пошли до хаты».